Владение ее на небе зовут Поль Кванг. И когда она едет на поле в ране, ей достается половина убитых, а другая половина – Одину, как здесь о том говорится. Поль Кванг зовется, там Прея решает, где сядут герои. По воинов, в битве погибших с Одином делит. Палаты ее – Сесрубнер, великие они и прекрасны. А ездит она на двух кошках, приженных к крестницу. Она всех благосклоннее к людским мольбам. И по ее имени знатных жен величают госпожами. Ей очень по душе любовные песни, И хорошо призывать ее помощь любви. Глава 25. «О Тюре!» Тогда сказал Ганглер. «Думаю, я и прям великие эти асы, И не диво, что дана вам великая сила, Распеведуете все про богов, И знаете, к кому обращать какие молитвы, А есть еще и другие боги!» Высокие отвечают. Есть еще ас по имени Тюр. Он самый отважный и смелый, и от него зависит победа в бою. Его хорошо призывать храбрым мужам. Смелый, как Тюр, называют того, кто всех одолевает и не ведает страха. Он к тому же умен. Так что мудрый, как Тюр, называют того, кто всех умнее. Вот пример его отваги. Когда асы занимали Пенрир Волка, чтобы надеть на него Путы-Глейпнер. Тот не поверил, что его выпустят, пока ему в пасть не положили, как залог, руку Тюра. А когда они не захотели отпускать его, он откусил руку в том месте, которое называется теперь волчий сустав. Потому на руки и не зовут его миротворцем. Глава 26. Абраги Иидун. Есть ас по имени браги Он славится своей мудростью и пуще того даром слова и красноречиям. Особенно исключен он в поэзии, и поэтому его именем называют поэзию, и тех, кто превзошел красноречием всех прочих жен и мужей. Имя жены его, Идун, она хранит в своем ларце яблоки. Их должны отведать боги, как только начнут они стариться, и те же они помолодеют, и так будет до конца света. Тогда молвил Ганглери, — очень уж многое, — сдается мне, — верили боги Идун. И так сказал высокий, рассмеявшись. От этого однажды чуть не вышло беды, и я смогу тебе об этом рассказать, но сперва надо тебе услышать имена остальных асов». Глава 27. О Хеймдале. Есть ас по имени Хеймдаль. Его называют белым асом. Он великосвященен. Он сын девяти дев и все они сестры. Еще зовут его Круторогий и Златозубый. Его зубы были из золота. Конь его зовется Золотая Челка. Он живет вместе под названием Хименберг. У самого моста Бирвёст. Он страж богов и обитает у края небес, Чтобы охранять мост от горных великанов. Он страж богов и обитает у края небес, Чтобы охранять мост от горных великанов. Ему нужно меньше сна, чем птица. Ему нужно меньше сна, чем птица. Как ночью, так и днём видит он на сотни поприщ. И слышит он, как растёт трава на земле, И шерсть на пце, и всё, что можно услышать. Есть у него рок, что зовётся Гьяллахорн. И когда трубит он, слышно по всем мирам, так здесь об этом сказано. Хименбёрг зовётся, там Хейндаль, как слышно, правит в палате, там страж богов, сладостный мёд в довольстве вкушает. И так ещё, говорит он сам в заклинании Хейндаля. Девяти матерей я дитя, сын девяти сестёр. Глава 28. О Хёде. Есть ас по имени Хёд, он слеп, но силы у него в избытке. И желали бы асы, чтобы не было бы нужды и поминать этого аса, ибо дело рук его еще долго не изгладится из памяти богов и людей. Глава 29. О Видаре. Есть ас по имени Видар, мучиливый ас. У него есть толстый вошмак. Видар силен, почти как Тор. И на него уповают боги во всех несчастьях. Глава 30. авали Али или Вали. Так зовут сына Одина и Ринд. Он отважен в бою и очень метко стреляет. Глава 31. Абулле. Уль. Имя сына Сив, пасынка Тора. Он так хорошо стреляет из лука и ходит на лыжах, что никому не под силу с ним состязаться. Он к тому же прекрасен лицом и владеет всяким военным искусством. Его хорошо призывать к единоборствию. Глава 32. Варсети. Так зовут сына Бьяльдра и так зовут сына Бальдра и Наины, дочери Цеппа. Он владетель небесных палат, что зовутся Глитнер. И все, кто приходит к нему с тяжбой, возвращаются в мире и согласии. Нет равного судилищу фарсети ни у богов, ни у людей. Так здесь о том говорится. Глитнер столбами из золота убран, покрыт серебром. Фарсети там живет много дней и ладит дела. Глава 33. Алоки саила увеи. Касом причисляют и еще одного. Которого многие называют зачинщиком Распр между Асами, Сеятелем лжи и позорищем богов и людей. Имя его Локи или Лофт. Он сын великана Фарбаути, А мать его зовут Лауэя или Нать. Братья его Юлия и Стихельбленди. Доки пригоши и красив собою, Но злобен нравом и очень переменчив. Он превзошел всех людей той мудростью, Что зовется коварством, И хитер он на всякие уловки. Асы не раз попадали из-за него в беду, Но часто он же выручал их своей изворотливостью. Жену его зовут Сатюн, а сына их Нари или Нарви. Глава 34. О детях Локи и связанный Фенрир-Волк. Были у Локи еще дети. Ангар-блодой звали одну великаншую из страны великанов. От нее родилось у Локи трое детей. Первый сын Фенрир-Волк, другой Йормунгант, он же мировой змей, а дочь Хель когда проведали боги, что вырастают эти трое детей в стране великанов, и дознались боги у пророчицы, что ждать им от тех детей великих бед, и чаяли все великого зла от детей такой мерзкой матери, и тем паче детей такого отца, и тем паче детей такого отца. Вот и послал богов всеотец взять тех детей и привести к нему. И когда они пришли к нему, бросил он того змея в глубокое море, всю землю окружавшее, и так вырос змей» кто посреди моря лежа, всю землю опоясал и кусает себя за хвост. А великан Шухель, Один, не сверг Ниппельхейм и поставил ее владеть десятью мирами, табы она давала приют у себя всем, кто к ней послан. А это люди, умершие от болезни или от старости. Там у нее большие соленья, и на диву высокие ограды и крепкие решетки. Мокрая морось зовутся ее палаты, голод ее блюда истощение ее нож, лежебока, слуга, Соня, служанка, напасть, падающая на порог решетка. Одр, болезни, постель, злая кручина, полок ее, она наполовину синяя, а наполовину цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится, и вид у нее свирепый. Волка взрастили асы у себя, и лишь только Тюр отваживался кормить его. И когда боги увидели, как быстро он рос сотня дня на день, все же пророчества говорили, что рожден он им на погибель, что рожден он им на погибель. Решили они изготовить крепчайшую цепь и прозвали ее Ледингом и принести к волку. И подбили его испытать той цепью свою силу. А волку подумалось, что он ее осилит, и он дал надеть ее на себя. И лишь уперся волк, сразу же лопнула цепь. И так избавился он от Лединга. Тогда сделали и другую цепь вдвое крепче прежнего, и назвали ее дрови, и стали вновь упрашивать волка испытать цепь, говоря, что он прославится силою, когда не удержит его такая чудо-цепь. Подумал волк, пусть крепка эта цепь, но и силы у него, верно, прибавились с той поры, когда он разорвал лединг. Пришло ему тогда на ум, что стоит и отважиться, чтоб встижать себе славу, и он дал надеть на себя те узы И когда асы сказали, что, мол, пора, рванул рванулся волк, уперся, да как грянет цепи и озимь, так и разлетелись кольца во все стороны. Так освободился он от дроме С тех пор пошла поговорка. Избавился от лединга и освободился от дроми. Если кому что стоило большого труда. Стали тут опасаться, что не связать им волка. И все отец послал с Кирнера, конца фрейра, под землю, в страну Черных Альвов, к неким Карлам и повелел им изготовить путы, прозванные Глепнер. Шесть сутей соединены были в них, шум кошачьих шагов, женская борода, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание и птичья слюна. И если ты прежде о таком не слыхивал, ты можешь и сам рассудив убедиться, что нет тут обману. Верно, примечал ты, что у жен бороды не бывает, что не слышно бегают кошки и нету корней у гор, и такая же сущая правда и все прочее. «Это я тебе рассказал. Пусть кое-что из этого и нельзя проверить». Тогда промолвил Ганглери. «И правда, можно поверить, что это так. Ясно мне все то, что привел ты сейчас к примеру. А каковы же были с собой те путы?» Высокий отвечает. «Рассказать о том не трудно Путы были гладкие и мягки, как шелковая лента. А насколько прочные они были, что ты сейчас услышишь?» Когда асы получили эти путы, они крепко поблагодарили гонца за услугу и поплыли в озеро, что зовется Амсварднир, к острову Дюнгви. Они позвали с собой и волка, и показали ему эту шелковую ленту, и подбивали, чтобы он ее разорвал, и говорили, что где крепче она, чем можно судить по ее толщине, и передавали ее друг другу, и испытывали силу из свой круг она не рвалась. «Но», — говорили они, — «волк ее все-таки порвет». Тогда отвечает волк. Как погляжу я на эту ленточку, не стяжать мне через нее все славы, хоть бы и разовал я ее на куски. Если же есть в ней секрет или хитрость, хоть и кажется ленты маленькой, не бывать ей на моих ногах. Тогда асы сказали, что ему легко разорвать столь тонкую шелковую ленточку, если прежде он поломал толстую железную цепь. А если не удастся тебе порвать эту ленту, то уж и богов ты не напугаешь, и мы тебя тогда отпустим, волк отвечает. Если вы свяжете меня так, что мне не вырваться, то поздно мне будет ждать от вас пощады. Не по душе мне, чтобы вы надевали на меня эти путы, и тем обвинять меня в трусости, пусть тут один из вас, пусть тут один из вас вложит мне в пасть свою руку в залог того, что все будет без обмана. Тогда переглянулись асы и подумали, что вот прибавилось им заботы, никому не хотелось лишаться руки. И лишь Тюр, наконец, протянул правую руку и вложил ее волку в пасть. И когда волк уперся лапами, путы стали лишь крепче, и чем больше он рвался, тем сильнее они врезались в его тело. Тогда все засмеялись, кроме Тюра. он ведь поплотился рукою. Увидев, что волк связан надежно, асы взяли конец пут, прозываемый Гельгия, и протянули его сквозь большую каменную плиту, она называется Гьёль, и закопали ту плиту глубоко в землю. Потом они взяли большой камень Твити и зарыли его еще глубже привязав к нему конец фут. Волк страшно разевал пасть и метался, и хотел всех покусать. Они же просунули в пасть ему меч. Рукоять уперлась под язык, астриё – в небо. И так распирает меч ему челюсть. Дико он воет, и бежит слюна из его пасти рекою, что зовётся вон. И так он будет лежать, пока не придёт конец света. Тогда промолвил Ганглери. Мерзких детей породил Локи. На большое могущество у этих детей от чего же не убили боги волка если ждут они от него большего зла высокие отвечают так чтили боги свое святилище и свой круг что не хотели осквернять их кровью волка хоть и гласят пророчество что быть ему убийцу и Одина. глава 35 о богинях тогда сказал ганби а какие есть богини высокие отвечают Славнейший из них Фрик. Ее двор зовется Пенсалир, и чудный он красоты. Вторая. Сага. Она живет в Секвабике. Это тоже великолепный двор. Третья. Эйр. Никто лучше нее не врачует. Четвертая. Гивьон. И ей прислуживают те, кто умирает девушками. Пятая. Фулла. Она же дева. Ходит она с распущенными волосами, и на голове у нее золотая повязка. Она носит ларец Фрик и хранит ее обувь. Ей ведомы сокровенные помыслы, Прик. Шестую, Прею, почитают наравне с фрик Она вышла замуж за человека по имени От. Дочь зовут Кнос. Она так прекрасна, что в ее называют все, что прекрасно и высоко ценится. От отправился в дальние странствия, и Прея плачет по нему. А слезы — это красное золото. У Преи много имен. Это потому, что она по-разному себя называла, странствуя по неведомым странам поиска хода. Она зовётся Мордёль и Хёрн, Гевн и Сюр. Фрея принадлежала ожерелье брисингов Её зовут также богиня Иванов. Седьмая — Сьеви. Её забота — склонять к любви сердца людей, мужчин и женщин. Её именем называют любовь. Восьмая — Лови, так добра и благосклонна к мольбам что добивается у отца и Прик позволения соединиться мужчине и женщине, хоть бы это и было им раньше заказано. Это по ее имени называется позволение, а также то, что славят люди. Девятое. Вар. Подслушивает людские клятвы и обеты, которыми обмениваются и наедине мужчины и женщины, поэтому и обеты зовутся ее именем. Десятое. Вер. Умная, любопытна, ничего от нее не скроешь. Отсюда поговорка, что, мол, женщина сведала о том, что ей стало известно. 11 «Сюн» сторожит двери в палате и закрывает их перед теми, кому входить не дозволено. И к ней прибегают натинги для защиты от тех речей, которые хотят опровергнуть. Поэтому и вошло в поговорку говорить, если кто отпирается. У него на все отказ. 12 «Хлин» приставлено охранять тех, кого Прик хочет уберечь от опасности». Отсюда поговорка о тех, кто бережется, что он спасается. 13 Снотра. Она умная и сдержана, и ее именем зовут мудрых женщин и сдержанных мужчин. 14 Гна. Ее шлет прик в разные страны с поручениями. У нее есть конь, Ковварпнир, что скачет по и воздуху. Случилось раз, что увидали ванны, как гна несется по воздуху. Тогда сказал один из них, «Что там летит? «Что там скользит, ввыси словно парит». Она отвечает, «Я не лечу, хоть я скольжу, ввыси словно парю на Ховарднире, зачатом Хамскерприром от Гартровы». По имени Гна называется то, что возвышается. Соль и Биль тоже причисляют к богиням, но о их свойствах уже было рассказано раньше. Глава 36. -я. О Валькириях. «Другие же прислуживают Бальгалле» поднося питье смотритят за всякой посудой и чашами так называют и крюча гримнера христ им нет пусть рок не подносят скиель ты ски гуль и Трут, Хлёк и херви Гёль и гей ракет ранрит и радрит и реген лей тоже цедят пиво инкерия это всё валькирии Один шлет их вообще сражения Они избирают тех, кто должен пасть И решают скот сражения Гум и Рота И младшая Норна по имени Скульт Всякий раз скачут на поле брани И выбирают, кому пасть в битве И решают ее исход Йорд, мать Тора Иринд, мать Бали Иринд, мать Бали Тоже причисляют к богиням Глава 37 Фрейр вздох Фрейр взял в жены Герд дочь Гюмера. Фрейр взял в Герд дочь Гюмира. Гюмиром звали одного человека, Гюмиром звали одного человека, а жену его Аур Аур водою, а жену его Аур водою. Она была из племени горных великанов, дочь их это горд, прекраснейший из жон. Однажды Фрейр, однажды Фрейр пассиф на престолке Во всех на престол клитский альф озирал все миры, озирал все миры. Бросив взор на север, он увидел в одной усадьбе большой и красивый дом. А к дому шла женщина и лишь подняла на руки и стала отпир, и лишь подняла на руки и стала отпира, и лишь подняла на руки и стала отпира, и лишь подняла на руки и стала отпирать двери. Разлилось сияние от её рук по небесам и морям, и во всех мирах, и во всех мирах посветлело. Итак, И так, от, и так отплатилась ему великая гордыня, и так отплатилась ему великая гордыня обуявшая его на священном престоле пошел он прочь, пошел он прочь полной печали, пошел он прочь полной печали и возвращатясь домой, не спал и возвратясь домой, не спал на не, не спал и не ел, ни спал он не ел и ни слова ни с кем не молвил И ни слова ни с кем не молвил и никто не дерзнул его расспрашивать. Тогда Нёрд велел позвать к себе Тогда Нёрд велел позвать к себе Скирнира, слугу Фрейера, и велел ему пойти и добиться речей от Фрейера и спросить, на кого он так прогневался, что на кого он так прогневался, что и слово ни с кем не молвит. Скирнер идти согласился, но с неохотой, но с неохотой, но с неохотой. И сказал он, что верно сердитым будут ответы Фрейера. Вот пришёл он к проиру и спросил, от чего тот печален, и слова ни с кем не молвит. И сказал ему проиру ответ, и сказал ему проиру ответ, что видел он, что видел он одну прекрасную деву, и так по ней, и так по ней кручиница, что не жить ему, если он её не добудет. Что не жить ему, если он её не добудет. А теперь поезжай и посваты, и посваты её мне, да привези сюда, да привези сюда, будет на то воля отца её или нет? Будет на то воля отца её или нет? А я уж щедро отплачу тебе за это. Тогда отвечает Скирнер, Тогда отвечает Скирнер, Что он готов бегать с поручением. Но пусть только фрейер отдаст ему свой добрый меч, А то был меч самосёк, А то был меч самосёк, А то был меч самосёк. За этим дело не стало, За этим дело не стало. Фрейер отдал меч, Фрейер отдал меч вот поехал Скирнер и посоветовал ему и посоветовал и посоветовал ему ту девушку и посоветовал и посватавал ему ту девушку и заручился ее словом, что через 10, что через 9 дней она приедет к месту, она приедет к она приедет к что зовется Баррой, и там сыграют свадьбу ее И там сыграют свадьбу её, и там сыграют свадьбу её с Преером. Когда Скирнер поведал Прееру, как исполнила поручение Когда Скирнер когда Скирнер поверил Фэрвиллу, как исполнил он как исполнил он поручение, тот молвил, тот молвил: "Ночь длинна, две ночи длиннее, как ночь длинна, две ночи длиннее, ночь длинна, две ночи длиннее, как вычерплю 3. Часто казалось мне, месяц короче, чем ночи предбрачные. Вот почему Фэрвил Вот почему праер был безоружным, вот почему праер был безоружным, когда он схватился с Белли и убил его оленем рогом, и убил его оленьим рогом. Тогда сказал, тогда сказал Ганглери, «Странно мне, право, что такой знатный воин, как праер решился отдать меч, не имея второго такого же. Он понес от того немалый урон, он понес от того немалый урон, сражаясь с тем, кого называют Белли» сражаясь с тем кого называют Бели. верно пожалел он тогда о мече тогда высокие отвечают невелико дело была та схватка с Бели, фрейер мог убить его и кулаком но настанет час пойдут бай но настанет час пойдут больной пойдут больной сын ему успели и тогда вот бедой покажется фпрееру что нет у него меча глава 38. Глава 38. Огидень Кейрев и Удина. Тогда Ганд Деремолвил: "Ты рассказываешь, ты рассказываешь, что все павшие в битве с тех самых пор, ты рассказываешь, что все павшие в битве с тех самых пор, как был создан мир, ты рассказываешь, что все павшие в битве с тех самых пор, как был создан мир, обитают обитают теперь обитают теперь уедино в Вальгалле. Как же ему удается накормить их? Ведь, наверное, собралось там людей великое множество. Тогда отвечает высокий: "Ты прав, великое множество там народу, а будет ты того больше. Хоть и этого покажется мало, когда придет волк. Насколько бы ни было людей в Вальгалле, всегда, насколько бы ни было людей в Вальгалле, всегда хватает им, всегда хватает им мяса вепря по имени по имени всех Кренмир, по имени всех Кренмир. По имени всех Кренмир, по имени всех Кренмир. Каждый день его варят каждый день его варят а к вечеру он снова цел а что-то твой а чтото твой а что-то твоих расспросов то сдается мне немного сыщтся мудрецов что знали всю правду немного сыщится мудрецов что знали всю правду нг «Анк, ант кремнир имя повара ант кремнир имя повара а котел зовется эльд А котел зовется а котел зовется эль эльдхр... а котел зовется эльтри а котел а котел зовется а котел зовется эльдхримнерр а котел зовет а котел зовется эльд так здесь от так здесь о том сказано кремнир варят кремни варит все Все хрем мира, вепря, всех хрем мира, вепря, вельд, вельд мясо, личину отличную. Немногие ведают, явство в Тогда Ганглерис спросил: "А сам, тогда Ганглерис спросил: "А сам Один, есть ли он, а сам Один, есть ли он пищу вместе с, эн... есть ли он пищу вместе, есть ли он пищу вместе с Ственкериями?" Высокий говорит: Всю еду, что стоит у него на столе. Он бросает двум волкам. Он он бо... бросает двум волкам. Он бросает двум волкам. Он бросает двум он бросает двум, он бросает двум волкам. Они зовут Сигер и Преки, и не нужна ему никакая еда, вино, год вот ему еда и питье. Так здесь говорят. Так здесь говорится. Так здесь говорится. Гери и Преки кормит поинственный Ратий Отец, но кушает он сам только вино, доспеками блещущий. Два ворона сидят у него на плечах и шепчут на ухо обо всём, что видит или слышит. Хуген и Мунин так их прозывают. Он шлёт на рассвете, он шлёт на рассвете летать над всем миром, а к завтраку они возвращаются. От них ты и узнаёт он всё, что творится на свете. Поэтому его называют богом воронов. Так здесь об этом сказано. Так здесь об этом сказано. Хугин и Мунин над миром все время летают без устали. Мне за Хугина страшно, страшней за Мунина. Страшней за Мунина. Страшней. Мне за Хугина страшно, страшней за Мунина. Вернутся ли вороны? Глава 39. О питье Эль-Хейриев. Тогда спросил Ганглири а есть ли у экерри а, а есть ли у ээнхейере такое питье чтобы не уступала чтобы не уступала идея изобилием или пьют там просто воду высокие отвечают странен мне твой вопрос будто станет все отец звать к себе конунга поярлов и других знатных мужей и предлагать им воду и верно многим попавшим в вальгалу слишком дорогим питем показалась бы та вода если бы не сулила им вальгала лучшие награды за раны и смертные муки «Другое я тебе поведаю. Коза по имени Хейдрун стоит в Альгалле и щиплет иглы ветвей того прославленного древа, что зовется Лерат, а мед, что течет из ее имени каждый день наполняет большой жван. Меду так много, что хватает напиться до да пьянув всем энхейрием». Тогда молвил Ганглери. «Да, немало им проку от такой козы. Чудесным должно быть дерево, с которого она щиплет листья». Тогда молвил Высокий. Надо еще рассказать и об Олене к тюрнире Он стоит на Вальгалле и объедает ветви того дерева. А срогов его капают столько влаги, что стекает она вниз в поток кипящий котел и берут оттуда начало реки Сил, вид Сёкин, Эйкин, Свёль, Гумтра, Фьорн, Фимбультуль, Гипуль, Гёпуль, Гёмуль, Гейрвимуль. Они протекают через соленья асов. Другие реки называются Тюн, Виль, Тёль, Хёль, Град, Гунитрайн, Нют, Нет, Нён, Хрён, Вина, Вейксвин, днума Глава сороковая. О великой величине Вальгаллы. Тогда Гангдерий сказал. О чудесных вещах ты мне поведал. Сколь огромны должны быть чертоги Вальгаллы. Верно, там часто теснятся в дверях великие толпы. Тогда отвечает высокий от чего не спросишь ты, много ли в Вальгалле дверей, и велики ли они? Услышав мой ответ, ты скажешь, что было бы странно, если бы всякий не мог войти туда или выйти по своему желанию. Правда и то, что рассесться там труднее, чем войти туда. Вот как сказано в речах Гринмера. Пять сотен дверей и 40 еще в Вальгале, верно. 800 воинов выйдут из каждой для схватки с волком. Глава 41 первая. О забавах инхейлиев. Тогда Гангдери сказал, «Великое множество людей в Альгалле, и правду сказать большой владыка Один, расповинуется ему столь великое воинство. А что служит забавой Энкейрием, когда они не пируют?» Высокий отвечает, «Всякий день лишь встанут, облекаются они в доспехи, и, выйдя из палат, пьются и поражают друг друга на насмерть». В том их Забава, «А как подходит премик к завтраку? Они едут обратно в вальгаллу и садятся пировать. Так здесь говорится». Энхейрии все рубятся вечно в чертоге у Одина. Складки вступают, окончив сражение, мирно пируют. И правду ты говоришь, великий муж Один. И много тому примеров. Так сказано об этом словами самих хасов Дерево лучшее, ясенник драсиль Лучший струк, Скипдладнир. Лучший ас, Один. Лучший конь, Слейпнир. Лучший мост, Бильрёст. Скальт лучший, Браги и ястреб Каброк, а Гарм — лучший пёс. Глава 42. Асы нарушили клятвы, данные каменщику. Тогда ганглер спросил, кому принадлежит конь Слейпнер и что можно о нём поведать. Высокий отвечает, значит, ты ничего не знаешь о Слейпнере и неведомо тебе, откуда он взялся. Верно, ты согласишься, что стоило о том рассказать, когда услышишь. В времена боги только начинали селиться, и когда они устроили Мидгард и возвели Вальгаллу, пришел к ним некий мастер и взялся построить за три полугодия стены, да такие прочные, чтоб могли устоять против горных великанов и инеистых испаринов, вздумая не напасть на Мидгард. О себе выговаривал он прейю жены и хотел завладеть солнцем и месяцем. а содержали совет и сговорились с мастером на то, что он получит все, что просит, если сумеет построить стены в одну зиму. Но если с первым летним днем будет хоть что-нибудь не готово он ничего не получит, и не вправе он пользоваться чьей-нибудь помощью в этой работе. Когда они поставили эти условия, он стал просить у них позволения взять себе помощь коня-свадель-фаре, и по совету Локи ему позволили это. С первым зимним днем принялся он за постройку. По ночам возил камни на своем коне, и дивились асы, что за глыбы тащит тот конь. Он делал вдвое больше каменщика. Но договор был заключён при свидетелях и скреплён многими клятвами, ибо великаны думали, что иначе всего можно ждать Атасов, когда вернётся Тор. Он был тогда на востоке и бился с великанами. Шла зима, и всё быстрее подвигалась постройка стены. Она была так высока и прочна, что казалось, никому не взять её приступом, и когда до лета оставалось всего три дня, дело было лишь за воротами. Сели тогда боги на свои престолы, и держали совет, и спрашивали друг друга, кто посоветовал выдать Фрею замуж в страну великанов и обезобразить небо, сняв с него солнце и звезды, и отдав их великанам. И все сошлись на том, что такой совет дал не иначе как Локи, сын Лаувейн, виновник всяческих бед, и сказали, что по делам ему будет лютая смерть, если он не найдет способа, как помешать мастеру выполнить условия сделки. И они насели на Локи. А он струсил и поклялся подстроить так, что каменщик ни за что не выполнит условия. И в тот же вечер лишь отправился мастер за камнями со своим конем свидульфаре Фидульфари, выбежала из лесу с ржанием кобыла навстречу коню. И лишь заметил конь, что это была за кобыла, он спесился и, порвав удило, опустился за нею, а она ускакала в лес. Каменщик бросился вслед и хочет изловить коня, но лошади носились всю ночь и работа не тронулась с места, а на следующий день было сделано меньше, чем обычно. И каменщик, увидев, что не закончить ему работу к сроку, впал в ярость великанскую. и же, признав пришельцы горного великана, не посмотрели на клятвы и позвали Тора. Тотчас явился Тор, и тот же миг взвился в воздух молод Мьёльнир, заплатил Тор мастеру за работу. Да не солнцем и звездами, жить в стране великанов и в том была отказана мастеру. Первый же удар в вдребезги разбил ему череп, и отправился он в глубину Нифлюхеля. А был то Локи, кто бегал за спидыльфаре, и спустя несколько времени он принес же Жеребенок был серой масти и о восьми ногах, и нет коня лучше у богов и людей, так сказано о том прорицании Вюльвы. Тогда сели боги на троны могущества, и совещаться священные стали, кто небосвод сгубить покусился, и о да жену отдать великанам, Крепкие были, попраны клятвы, тот договор, что досель соблюдался. Расгневанный Тор один начал битву, не усидит он, узнав о подобном. Глава 43. О скиб Тогда Гангрири сказал, «А что можно поведать о Скиб-Ладнире, лучшем из кораблей? Правда ли, что никакой другой корабль не сравняется с ним величиной?» Высокий отвечает, «Скиб-Ладнир, лучший из кораблей» и на диво искусность сделан. Но самый большой корабль — это на Нагльфари, им владеет Мусфель. Построились Кибладнир, некие Карлы, сыновья Ивальди, и отдали этот корабль Прейеру. Так он велик, что хватит места всем массам в доспехах и преоружии, и лишь поднимут на нем паруса, в них дует попутный ветер, куда б он не плыл. А когда в нем нет нужды, чтоб плыть по морю, можно свернуть его, как простой платок, и упрятать в кошель. Так он сложно устроен и хитро сделан. Глава 44. Тор отправляется в путь к ут Тогда ганглерис сказал, добрый корабль, Скит-Бладнир. Верно, много нужно было колдовского умения, чтобы сделать такой. А не приходилось ли Тору встречать на пути превосходящую его силу? Не ввергло ли его в беду чья-либо телесная мощь или колдовство? Тогда Высокий молвил. Мало кто, думаю, сможет рассказать о таком. Все же многое стоило ему великого труда. Но хоть бы и случилось Тору встретиться с силой, которую он не мог бы одолеть, его примеров тому немало, а всем надлежит верить, что нет никого сильнее Тора. Тогда сказал Гангбери, «Сдается мне, я спросил вас о том, чего никто не станет рассказывать». Тогда сказал равновысокий, «Слышали мы о событиях, которые показались нам невероятными».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 что отправился я с козлами своими и с коресницей в путь, а с ним и аз по имени Локи. Под вечер подъезжают они к дому одного человека и остаются там ночевать. А вечером Тор взял и зарезал своих козлов, потом освежевал тушу и положил к котелу. А когда мясо сварилось, все ужинать со своими спутниками. Позвал Тор к ужину и хозяину с женой до да детьми. Сына хозяина звали Тьяльви, потом Тор расположил перед очагом козлиные шкуры и велел хозяину и домашним его кидать кости в те шкуры. А Тьяльви, хозяйский сын, взяв бедренную кость козла и насадив на нож, расколол и выковырял мозг. Тор заночевал там, а с позаранку встал, оделся и, подняв молот свой, Мьёльнир осветил им шкуры. Встали козлы, но один кромал на заднюю ногу. Не укрылось это от Тора. И он сказал, что верно, хозяин или домашний его не были осторожны с козлиными костями. Ведомо ему, что сломана бедренная кость. Нужды нет долго сказывать. Всякий представит, как напугался хозяин, увидев, что Тор накмурил брови. И как немало оставалось видно над глаз Тора, хозяин готов был повалиться на наземь от его взгляда. Тор же ухватил руками молот, да так, что повелели суставы. Тут хозяин и вся родня его повели себя, как и нужно было ждать. Завопили благим матом и попросили пощады, предлагая взамен всё своё добро. Когда Тор увидел их страх, гнев его поулёкся, и, смягчившись, он пошёл на мировую, взяв в себе тех детей, Тьяль и Верескву. Они обязались вести ему службу, и с той поры следуют за ним неотлучно. Глава 45 пятая. Одеяние тора из Клюмвира. Оставив там козлов, Тор держал путь на восток, в страну великанов. Дошедший сперва до моря, через море глубокое переправился и, вступив на берег, держал путь дальше, а с ним Локи, Тьяльви и Шли они так недолго, и вот видят перед собой большой лес. Этим лесом шли они весь день, пока не стемнело. Никто на земле не мог поспорить с Тьяльви в скорости. Он нес мешок Тора, а еды у них было мало. Когда совсем стемнело, они стали искать себе пристанище на ночь и набрели на какой-то дом очень просторный. С одной стороны был вход шириной во весь дом, там они заночевали. И вот посреди ночи случилось сильное землетрясение. Заходила вся земля под ним ходуном а дом так и затрясся. Тор поднялся и позвал своих товарищей. И пробираясь вперед, они обнаружили пристройку по правую сторону дома, как раз посередине. Они вошли туда, Тор встал у входа, остальные забились вглубь. Все были напуганы. Но Тор сжимал рукоять молота и был готов защищаться. Вскоре они услышали сильный шум и грохот, а с приходом дня вышел Тор и видит, лежит человек в лесу неподалеку и росту немалого. Он спал и громко храпел. Тут Тор уразумел, что это грохотало ночью. Опоясывается он поясом силы, и прибыла у него силы божественной. И тут же проснулся человек и сразу встал на ноги. И как сказывают, впервые Тору не хватило духа ударить молотом И он спросил того об имени. Тот назвался Склюмиром. «А мне, — сказал он, — нужды нет спрашивать, как тебя звать, зная я, что ты ассотор. Не ты ли волок куда-то мою рукавицу?» Потянулся рукой Склюмир и поднял рукавицу. И Тор видит, что сото он и принял ночью за дом, а большой палец рукавицы — за пристройку. Склюмир спросил, не возьмет ли Тор его в попутчики. И Тор согласился. Тогда Склюмир развязал свою котомку и принялся завтракать, а Тор и его товарищи сели в другом месте. Тогда Склюмир предложил сложить всю еду вместе, и Тор согласился. Увязал Склюмир все припасы в одну котомку и взвалил себе на спину. Весь день он шел впереди. Широк был его шаг. А поздно вечером подыскал Склюмир им пристанище под одним большим дубом. И сам сказал Тору, что ляжет спать, а вы берите котомку и готовьте себе ужин. И в сей засыпает скрюмир и громко храпит. тор же принялся развязывать котонку И теперь надо сказать, хотя и кажется это невероятным, ни единого узла не сумел он развязать, ни единого ремня ослабить. И увидев, что ничего не выходит, он разъярился. Обеими руками схватил молот свой мьёльнир, шагнул одной ногою к лежащему скрюмиру и ударил его по голове. А скрюмир просыпается и спрашивает, не листок ли с дерева упал ему на голову, Да поужинали ли они и устроились ли на ночлег? Тор говорит, что они сейчас лягут, ложатся они под другим дубом. И правду сказать не до им было. А среди ночи слышит Тор, так крапит скрюмир в глубоком сне, что стоит в гром. когда Тор встаёт и, подойдя к скрюмиру, заносит свой молот и со всего маху удаляет скрюмир в самое теме. Чувствует он, глубоко в голову вошёл молот. Тот женик просыпается скрюмир и спрашивает. «Что это еще? Не желать ли упал мне на голову?» «И что стряслось с тобой, Тор?» Отпрянул от него Тор и отвечает, что он где только проснулся. «Еще полночь», — сказал он, — «и время спать». А про себя подумал. Если только выдастся ему случай нанести третий удар миру там уж не видать Тора. И вот лежит он и поджидает, когда Скремир заснет покрепче. Незадолго до рассвета Тор слышит, что Скремир заснул. Он встает и подскакивает к нему».